«Делать нечего. Придется доставить его на корабль в таком виде». Даллас подхватил Кейна под спину и усадил. Потом положил руку пострадавшего себе на плечо. Ламберт сделал то же самое с другой стороны. «Готово?» Она кивнула. «Внимательно следи за этой тварью. И если увидишь, что она собирается упасть, отпускай свою сторону и отходи подальше». Она вновь кивнула. «Ну, пошли!»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 Она достаточно прочная. Ожидая Далласа, Ламберт уселась как можно дальше от неподвижного тела. Снаружи, возвращая приближение ночи, завывал ветер. Навигатор поймала себе на том, что не может оторвать взгляд от серой твари. Нет, она может не думать о том, что это чудище сделало с Кейном. Она должна это сделать, чтобы окончательно не впасть в истерику. Вернулся Даллас, неся в правой руке детали три ноги. Разложив их на полу, он начал собирать носилки для доставки Кейнана Настрома. Страх придавал ему силы и подгонял его. Когда сваски были готовы, Даллас проверил их прочность, а затем осторожно вынес их наружу. Короткий день клонился к закату. Небо вновь окрасилось в кровавый цвет, Ураган набирал силу. Сейчас, как никогда прежде, Даллас желал оказаться на борту родного звездолета под надежной защитой его металлического корпуса. Нечто недоступное их разуму поднялось из глубины покинутого инопланетного корабля и поразило Кейна. Что-то не менее ужасное могло подстерегать их и в непроглядной тьме ночь. Гнетущая неизвестность отнимала силы. С наступлением темноты настрома зажег наружные огни. Плотная завеса окружающей в воздухе пыли сводила на нет все попытки хоть как-то осветить окрестности. В командном отсеке Рипли безнадежно ждала известий от пропавшей экспедиции. Первое чувство беспомощности и тревоги прошло, сменившись полным оцепенением души и тела. Она не могла заставить себя даже выглянуть в иллюминатор, лишь неподвижно сидела,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 подействовали на Эша возбуждающе, как наркотик. Он включил усилители сигналов и еще раз тщательно все проверил, прежде чем вызвать по селектору Рипли. «Рипли, ты меня слышишь?» «Да». Она заметила, как изменился его голос и спросила с надеждой. «Хорошие новости?» «Думаю, да». Только что уловил сигналы от их скафандров, и на мониторе опять появились силуэты.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 В наушниках послышался быстрый ответ. «Я иду». Это был Эш. Находясь в инженерном отсеке, Паркер и Бред внимательно прислушивались к разговору. «Без сознания», — повторил Паркер. «Я всегда знал, что рано или поздно Кейн попадет в беду». «Да». Бред тоже был взволнован. «Неплохой парень, хоть и офицер. Он мне нравится гораздо больше, чем Даллас».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 Через минуту мы будем внутри и снимем эти чертовы скафандры. Они закрыли наружный люк, ожидая, пока откроется внутренний. «Что случилось с Кейном?» – послышался голос Рипли. далас слишком устал, чтобы услышать в ее голосе что-то, кроме обычного беспокойства. Он поднял Кейна повыше, совершенно не заботясь теперь о странном существе внутри шлема. За все время пути оно не сдвинулось ни на сантиметр, и он не думал, что оно внезапно начнет двигаться теперь. «Какой-то организм», – ответил капитан. «Мы не знаем, как это произошло и откуда оно взялось». Это существо прицепилось к Кейну. «Никогда не видел ничего подобного. Оно не двигается. Мы собираемся занести Кейна в изолятор». «Мне нужна полная ясность».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 Она тщательно подбирала слова. «Если это существо попадет внутрь, весь корабль может быть заражен». «Черт возьми! Это не микроб! Оно больше моей ладони и довольно твердое на вид». «Вы лучше меня знаете процедуру карантина». В голосе репли звучала уверенность, которую она на самом деле не чувствовала четыре часа на обеззараживание. У вас достаточный запас воздуха, чтобы продержаться. И если понадобится, мы передадим вам запасные баллоны. Этого времени, конечно, мало, чтобы убедиться в безвредности этого организма. Но таковы правила, и я обязан им следовать. Вы это знаете. Но я знаю и об исключениях. И одно из них у меня на руках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 «Я не могу! И если бы ты была на моем месте, и на тебе лежала бы вся ответственность, ты поступила бы так же!» Рипли, медленно произнес Даллас, «Ты меня слышишь?» «Очень хорошо!» Ее голос дрожал от напряжения. «Я не изменю решение. 24 часа карантина, потом вы сможете внести его!»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 Тяжело ввалились внутрь, с двух сторон поддерживая обмякшее тело Кейна. Тут же подоспели Паркер с Бретом. Эш бросился на помощь, но был остановлен жестом даласа. «Стой там!» Опустив Кейна на пол, двое сняли скафандры. Сохраняя дистанцию, Эш обошел вокруг распростертого у ног тела и вдруг увидел прилепившееся к лицу помощника существо. «Господи!» – пробормотал он. Оно живое? Паркер рассматривал чужой организм, обратив внимание на его симметрию. Это, однако, не уменьшило испытываемое им чувство годливости. «Не знаю, но лучше его не трогать», сказала Ламберт. «Не волнуйся», Паркер наклонился вперед. «Что она сделала с Кейном?» «Не знаю. Давайте перенесем его в изолятор и там разберемся». «Хорошо», согласился Бред. «Вы двое в порядке?» Даллас медленно кивнул. «Да, только устали. Оно не двигается, но будьте осторожны. Будем?» Двое инженеров подняли обмякшее тело с пола и понесли в медицинский отсек.